Глава 6. 1. День не заладился с раннего утра. Тесто не поднялось, французские булки чуть пригорели, ведь Маруся была уверена, что выставила время и температуру на плите, как обычно. Переделывать не стала, решила, что попросту снизить цену. Недовольно морщусь девушка упаковала хлеб по корзинам и вышла во двор. Вчерашние тучи решили не ограничиваться лишь обещаниями прохлады и затянули небо по полной. Впрочем, может, это и к лучшему. Город устал от жары. Даже если дождь зарядит на несколько дней, многие вздохнут с облегчением. Маруся посмотрела на небо и поёжилась. Ветер усиливался. Надо успеть отвезти хлеб, пока погода совсем не испортилась. В супермаркете её посетила мысль, что у мальчика, которому они повезут торт, день рождения именно сегодня. И раз уж они всё равно увидится, хорошо бы купить ему какой-то сувенир. Да, малыш ей не знаком, но это не повод его не поздравить. Маруся обожала свои собственные дни рождения и искренне полагала, что один день в году весь мир должен крутиться исключительно вокруг неё. Поэтому и другим в этом праве не отказывала. «Багеты подгорели», — сказал менеджер магазина, принимая у неё из рук корзины и заглядывая под белое полотенце. «Ага», — рассеянно кивнула Маруся. Она так легко согласилась, что мужчина даже растерялся. Он внутренне готовился к зазирному спору и торгу. «И что будем делать?» — недоверчиво щурец спросил он. «Продавать дешевле». Что я могу вам сказать? В конце концов, многие любят хлеб именно с хорошо поджаренной корочкой. Мужчина еле заметно скривился, но спорить не стал. Я обговорю ситуацию со старшим менеджером. Сейчас пока про стоимость ничего сказать вам не могу. Такие вопросы я не решаю. На следующей неделе, возможно, и в понедельник, получите выручку в зависимости от того, сколько мы с ваших багетов наторгуем. С чем сегодня пирожки? Хорошо, по поводу выручки разберёмся в понедельник. Пирожки с вишней. «А ещё скажите, у вас дети есть?» — задала она неожиданный вопрос. Менеджер удивлённо уставился на Марусю. «Нет, явно с этой девушкой сегодня происходит что-то странное». «Есть, а что?» «Думаю, над небольшим подарком для мальчика 9 лет». «Подарите сладости. Для детей любого возраста это всегда беспроигрышный вариант». «Хм...» — она на секунду задумалась. «Нет, в моём случае не подходит. Согласитесь, глупо вести конфету человеку, который и так получит в подарок огромный торт». «Тогда купить конструктор Лего. Мои мальчишки просто обожают собирать самолёты или машинки», предложил он ещё один вариант. «Конструктор. Ну да, может быть. Спасибо, я посмотрю что-нибудь в этом роде». Маруся рассеянно с ним попрощалась, сказала, что пойдёт немного прогуляется по торговому центру, а пустые корзины заберёт на обратном пути. В магазине игрушек глаза разбегались от обилия ярких упаковок. Конструкторами Лего и их аналогами был заставлен весь стеллаж. Коробочки, коробки и огромные короба всех возможных размеров и цветов. Разбежка по ценам была также длиной в километр. Казалось, в этом магазине из малюсеньких кубиков можно собрать целую вселенную. Причем не только нашу, но и параллельную. От такого обширного выбора у Маруси даже закружилась голова. Она ходила вдоль полок, не зная, на чем остановить взгляд, пока ее внимание не привлекла яркая коробочка с изображением кареты. Карета была настолько детализирована, что девушка даже одобрительно присвистнула. Потом посмотрела на ценник и присвистнула повторно. Цена немного охладила её пыл, но представив, как бы была бы счастлива сама получить такую прелесть в детстве на день рождения, решила не мелочиться. На секунду в Маруси мелькнула мысль, что карета – это скорее подарок для девочки. Мальчику может больше понравиться гоночный болит или ракета. И даже протянула руку, чтобы поставить конструктор с кареты обратно на полку, но не смогла. Какое-то внутреннее предчувствие помешало ей это сделать. Очень захотелось купить именно эту игрушку и девушка мысленно махнула рукой на гендерные стереотипы. Не может такая прелесть кому-то не понравиться. Просто не может. Ив позвонил, когда она уже подъезжала к дому. Маруся приняла вызов и прижала телефон к плечу. «Привет. Да, я почти готова. Подходи к воротам минут через десять, я вынесу торт». «На чьей машине поедем?» «На твоей?» «Отлично. Через пару минут буду». Тучи плотнее сгущались над городом. Маруся загнала машину во двор под навес. Ещё чего доброго влупит град и попортит краску. От летних гроз, неожиданно врывающихся в самую жару, можно ожидать всё, что угодно. Ветер усиливался, но дождя пока не было. Однако, судя по погоде, он мог начаться в любое время. Маруся сменила шорты на джинсы, босоножки на кроссовки, накинула на плечи ветровку. Осторожно достала из холодильника торт и направилась на улицу ждать Ива.